На шикарного ресторана усаживается большое семейство. Отец, мать, дед, бабка, братья, племянники. Достают из суммы колбасу, сыр, хлеб, помидор, пиво, вот. Подходит тепсан. Извините, что будете заказывать? Принеси воды, графин и 9 стаканов. А, да. Побыстрее, пожалуйста. Через минуту. Подходит директор ресторана. А, послушайте, э, если э, здесь ведь этот э, ресторан. Так это я вижу, что ресторан. А тут кто такой тут пришел? Знаете, я директор ресторана. А вот знаете, как раз, кстати, я как раз хотел поинтересоваться. почему это у вас музыка не играет, не <связано> Простите, но я удалил вам э, здоровый зуб. Теперь придется удалить еще и больной. Ничего, ничего. Хорошо, что вы не окулист. <связать> <связать> <связать> Объявление в газете знакомств. Где ты, мой единственный? Откликнись. Я устала сдать. Устала искать и не находить. Я устала от одиночества. О себе. Натаса 13 лет. Без него так холодно. Надеюсь, я знаю. Среди улиц города. Чем отличается спирт от вообще? Спирт можно пить. А, -а водку? А водку нужно.